Глава восьмая Джозеф Адамс дослушал незаконченный текст речи до того момента, на котором его молодой смуглый коллега остановил ввод текста в компьютер. А затем, когда симулякор застыл и камеры в ту же самую секунду отключились, повернулся к стоящим рядом автору и сказал «Снимаю перед тобой шляпу, ты хорош». Он сам практически поверил, пока стоял здесь и наблюдал, как симулякор протектора Телбота Янси произносит с абсолютно точной интонацией в идеально точном стиле тот текст, что передал ему, улучшив и дополнив, совершенно напрасно, Мегавак-6В. И это при том, что все это время видел компьютер своими глазами и ощущал, хотя и не мог видеть, конечно, ту эманацию текста, что компьютер направлял симулякру. Фактически видел истинный источник, оживляющий абсолютно неодушевленную конструкцию, что сидела за дубовым столом с флагом США позади нее. «Жутко», — подумал он. Но хорошая речь есть хорошая речь. Кто бы ее ни произносил, даже ученик колледжа, читающий Томаса Пейна. Текст все равно велик сам по себе. А тот, кто читает его здесь, не запинается, не заикается, не путает слова. За это отвечают компьютеры и вся ремонтная бригада, стоящая на готове. И, — подумал он, — мы тоже. Мы ведаем, что творим. «Как тебя зовут?» — спросил он у этого удивительно одаренного юноши. «Дэйв как-то там. Я забыл», — ответил тот, находящийся почти в зачарованной прострации, несмотря на то, что симулякор вновь замер. «Ты не помнишь своей фамилии?» Какое-то время он ждал озадаченный, а потом сообразил, что таким косвенным способом этот смуглый парень пытается донести до него кое-что, что он относительно молодой Анси Мэн и пока не занял прочного положения в иерархии. — Лантано, — сказал Адамс, — ты, Дэвид Лантано, и живешь в горячем пятне под Шайенном. Точно. «Понятно, отчего ты такой смуглый». «Лучевой загар», — сообразил Адамс. Юноша, с нетерпением ожидавший выделения земли под усадьбу, заселился слишком рано, и все сплетни, что кружили ленивыми вечерами внутри мировой элиты, оказались правдой. «Слишком, слишком рано, и теперь молодой Дэвид Лантано тяжело страдал». «Я живой», — философски отозвался Лантано. «Да ты глянь на себя. А что с твоим костным мозгом?» «Анализы показывают, что гемопоэст не слишком пострадал. Думаю, я восстановлюсь полностью. И оно с каждым днем охлаждается. Самое тяжелое уже позади». Лантано добавил с насмешкой. «Как-нибудь заглядывай в гости, Адамс. Мои лиди работают день и ночь. Вилла почти готова». Адамс отреагировал мгновенно. Я не войду в горячую зону Шайенов за гору посткредитов в 10 миль высотой. Эта твоя речь доказывает, насколько ты ценный сотрудник. Зачем же ты рискуешь своим здоровьем, жизнью? Ты мог бы остаться в Нью-Йорке, жить в канапте агентства до тех пор, пока... «Пока», — сказал Лантану, — «горячая зона Шаяна не остыла бы как следует лет 10-15, а потом кто-то увел бы ее у меня из-под носа». Моим единственным шансом, хотел он сказать, было сознательно заселиться туда досрочно. Как и до меня, в прошлом пытались поступить такие же, как и я, в тех же самых условиях. Но слишком часто эти преждевременные вложения, эти торопливые и нетерпеливые заселения, все еще горячих районов означали смерть и даже не милосердно быструю смерть, а жестокое и медленное угасание, растянутое на целые годы. Глядя на смуглого а на деле сильно обожженного юншу, Адамс осознал, насколько же ему самому повезло. Он был в полном порядке, его вилла была построена уже давно, его территории полностью покрыты зеленью, и он прибыл в горячее пятно на западном побережье к югу от Сан-Франциско в безопасное время, положившись на очень дорогостоящие, но полностью оправдавшиеся сводки агентства фута. Все было прекрасно, совсем не так, как у юноши. У Лонтана будет своя прекрасная вилла, огромный каменный дом, построенный из развалин, из того бетона, что был городом Шайен. Но Лонтана будет мертв. А это, согласно постановлению Дисциплинарного совета, сделает территорию вновь свободной для захвата. Среди Ян Симанов начнется гонка за то, кто первым прибудет и присвоит себе то, что Лантана оставит после смерти. И таким будет конец этой истории. По жалкой иронии, виллы юноши построенные такой ценой. Ценой жизни. Достанется кому-то другому, кому не придется строить и руководить командой Лиди день ото дня. «Я полагаю, — сказал Адамс, — что ты сваливаешь из Шаена к чертовой матери так часто, как позволяет закон. Согласно закону дисциплинарного совета «12 часов из каждых 24» новый хозяин должен был проводить в своем поместье. «Я приезжаю сюда. Я работаю. Вот как сейчас». Лантано вернулся к клавиатуре «Мегавака v Адамс последовал за ним. «Как ты и сказал, Адамс, у меня есть работа. Я надеюсь выжить и закончить ее». Лантано вновь сел за клавиатуру и вчитался в копию своего текста. «Что же, это хотя бы никак не повредило твой разум», — сказал Адамс. Лантано улыбнулся. «Спасибо». Целый час Джозеф Адам стоял рядом, наблюдая, как Лонтану вводит свою речь в Мегавак 6 В. И когда он полностью прочитал ее, и потом, когда компьютер передал речь на симулятор, услышал ее, реально прозвучавший из уст величественной седой отеческой фигуры самого Телбота и Анси, то почувствовал просто подавляющую беспомощность своей собственной речи. Страшный поразительный контраст. То, что он сейчас доставал из своего портфеля, было в сравнении с этой речью, просто лепетом новичка. Он почувствовал, как соскальзывает куда-то вниз, в беспамятство, в забытье. «Откуда этот обгоревший от радиации мальчишка, еще не получивший толком статуса Ян Симена, берет такие идеи?» — спросил себя Адамс. «И еще эта способность их выражать? И плюс еще опыт, чтобы точно знать, как компьютерная обработка повлияет на итог» и как они в конце концов прозвучат из уст симулякра на камеру. Разве не годы нужны, чтобы научиться всему этому? Ему самому потребовались годы, чтобы достичь своего уровня, узнать все то, что он сейчас знал, написать фразу и, изучив ее, понимать примерно, то бишь с достаточной точностью, какой она станет на своей заключительной фазе, в звучании, что, говоря другими словами, появится на телеэкранах у миллионов танкеров под землей, у тех, кто смотрел и верил, кто день изо дня слепо шел за материалами для прочтения. Что за дурацкое название? Нет, — подумал Адамс, — это вежливый термин для бессодержательного содержания. Но и это было не вполне так. Взять хотя бы речь молодого Дэйва Лантану здесь и сейчас. Она сохраняла изначальную иллюзию, и даже вынужден был неохотно признать Адамс, усиливало иллюзию реальности Янси. «Но в придачу твоя речь, — сказал он Лантану, — не просто умная, в ней есть настоящая мудрость, как в одной из речей самого Цицерона. Он с гордостью возводил обычно свои собственные речи к столь блестящим ораторам древности, как Цицерон и Сенека, к речам в исторических пьесах Шекспира, к Тому Супейну. Запихивая страницы своей речи обратно в портфель, Дэвид Лонтану серьезно ответил: Спасибо за столь высокую оценку, Адамс. Получить ее именно от тебя, дорогого стоит. Почему именно от меня? Потому что, задумчиво сказал Лонтану, я знаю, что, несмотря на твои скромные способности, тут он бросил на Адамса быстрый и острый взгляд. Ты на самом деле пытался. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду? Есть кое-что слишком легкое и слишком дурное, чего ты тщательно всегда избегал. Я несколько лет наблюдал за твоей работой, и я вижу разницу между тобой и большинством остальных. И Броуз тоже видит эту разницу. И несмотря на то, что он больше твоих речей рубит, чем врубает, он уважает тебя. Он вынужден». «Ну, — протянул Адамс, — тебя никогда не пугало, Адамс, видеть, как лучшие твои творения отклоняются в Женеве?» на самом верху, пройдя уже все остальное. — Тебя это просто раздражало или... — Дэвид Лонтану внимательно всмотрелся в него. — Да, и это до сих пор тебя пугает. После паузы Адамс признал. — Да, я боюсь. Но только по ночам, когда я не здесь, в агентстве, а наедине с моими Лиди на своей вилле. Не тогда, когда я непосредственно пишу или вожу речь в компьютер или отсматриваю сам симулякор. «Не тут, где...» — он махнул рукой. «Здесь я занят делом. Но всегда, когда я один...» Он смолк, поражаясь, как это он ухитрился выдать самые глубокие свои чувства этому молодому незнакомцу. Любой Ян Симен, неохотный и с опаской, делился с коллегой чем-то личным, и любая личная информация могла быть использована против тебя в этой неустанной гонке за то, чтобы стать... Единственным спичрайтером для Янси, а по факту самим Янси. «Здесь, в агентстве, — невесело сказал Дэй Флантану, — в Нью-Йорке. Мы можем состязаться друг с другом, но в глубине, в сущности, мы единая группа. Корпорация, то, что христиане называли конгрегацией, объединением, — очень значимый многозначный термин. Но в шесть вечера каждый из нас садится в свой Флэппл и улетает, пересекает опустевший континент и добирается до замка, населенного металлическими конструкциями, что двигаются и говорят. Но они, — он махнул рукой, — холодные, Адамс. Лиди даже тех продвинутых типов, что возглавляют совет, они холодные. Что остается? Захвати парочку из своей свиты, плюс всех из прислуги, кого сможешь затолкать во Флэппл, и лети в гости. Каждый вечер. Я знаю, что те из нас, кто поумнее, так и поступают, — сказал Адамс. Их не застать дома. Я тоже пытался. Прилетал в свое поместье, ужинал и сразу улетал снова. Он подумал о Колин, а потом о своем соседе Лейне, когда тот еще был жив. У меня есть девушка, сказал он негромко. Она тоже из агентства. Мы встречаемся и разговариваем. Но это панорамное окно библиотеки в моей вилле. Не смотри на этот туман и скалистый берег, сказал Дэвид Лонтано. Он тянется к югу от Сан-Франциско на сотни миль. Одно из самых мрачных мест на земле. Адамс растерянно моргнул. Откуда Лантану мог настолько точно знать, что он имел в виду угадать его боязнь тумана? Выглядело так, словно юноша прочел его самые потаенные мысли. «А сейчас я бы хотел взглянуть на твою речь», — сказал Лонтану. «Раз уж ты изучил мою настолько подробно, насколько возможно. А в твоем случае это означает весьма подробно». Он глянул на портфель Адамса цепким взглядом. «Нет», — сказал Адамс. Он просто не мог показать свою речь уж точно не после такого сильного и свежего выступления, которое я только что видел и слышал. Материал для прочтения, составленный Дэвидом Лантаной, столь эффектно зачитанный симулякром Ньянси, обсуждал трудности и лишения, бил в самое сердце главные проблемы танкеров, по крайней мере, насколько он понимал ее по докладам политкомиссаров танков правительству Эста-Спарка которые тамошние чиновники получали и в качестве обратной связи распространяли среди всех сотрудников агентства и особенно среди спичрайтеров, в качестве единственного для них источника знаний о том, насколько хорошо удается донести до аудитории их материалы. Будет очень интересно изучить доклады политкомиссаров относительно этой речи Лантану, когда ее, наконец, пустят по кабелю. Это займет не меньше месяца, но Адамс сделал для себя пометку, записал официальный кодовый номер речи и пообещал себе внимательно отслеживать отклики обратной связи, когда они начнут поступать из убежищ по всему миру, как минимум по Забдему. Но, возможно, если ответ будет достаточно хорошим, советские власти запросят точную копию катушки Мегавака-6 вис речью, скормят ее собственному компьютеру в Москве и запрограммирует свой симулятор и вдобавок броус в Женеве, если захочет, изымит запись, оригинал ее, и объявит формально и официально основным источником, на котором все спичра и во всем мире будут обязаны в дальнейшем выстраивать свои материалы. Речь Лантана, если она действительно была так хороша, как показалась Адамсу, имела все шансы стать одним из редких краеугольных камней, Вечных деклараций, встроенных в саму стратегию организации. Какая честь! И парень был так чертовски молод. Скажи, как тебе удалось столь прямо взглянуть на вещи? Спросил Адамс молодого смуглого и только начинающего Ян Симена, у которого пока даже не было поместья и который ночевал в смертельно опасной горячей точке, умирая, терпя ожоги, но все равно блестяще выполняя свою работу. «Как ты можешь открыто обсуждать тот факт, что танкеры там внизу на систематической основе лишены того, на что имеют право? Ведь ты открыто произнес это в своей речи». Он дословно помнил слова Лантану. Так, как они и прозвучали из уст Янси, с его мужественным подворотком. «Правда, то, что ты, Телбот Янси, искусственный и в каком-то смысле несуществующий протектор, сказал танкерам, Скажешь им через пару недель, когда запись пройдет, проверку в Женеве, она точно ее пройдет. Этого все же мало. Сами ваши жизни не полны В том смысле, который имел в виду Руссо. Когда говорил о том, что все люди рождаются одинаковыми, приходят на свет свободными. Но повсюду они в оковах. С поправкой на этот день и нашу эпоху, ибо как только что прямо и подчеркнула речь, Они родились на поверхности мира, на поверхности это с ее воздухом и солнечным светом, холмами, океанами, ручьями, со всем, что можно увидеть и потрогать, и понюхать, одним движением была у них отнята. Так что они остались в жестянке субмарины, фигурально выражаясь, теснящиеся в жилых ячейках под искусственным фальшивым светом, чтобы дышать, переработанным очищенным воздухом. Слушать обязательную, записанную музыку и сидеть целый день по рабочим местам, собирая лиди. Для... Но здесь даже лантану не мог продолжать дальше. Не мог сказать. Для цели, которой вы сами не знаете. Для того, чтобы каждый из нас тут наверху мог умножить свою свиту, которая ждет нас, следует за нами, копает для нас, строит, отскребает и кланяется. Вы сделали нас баронами в баронских замках, а вы сами небелунги, гномы в шахтах, вы трудитесь для нас. А мы даем вам взамен материал для прочтения. Нет, речь об этом не говорила, да и как бы она могла. Но в ней признавалась правда о том, что танкеры имели право на нечто, чего у них сейчас нет, что они оказались ограблены, и что ограбленными, обокраденными оказались все они, все миллионы, и что ни моральной, ни юридической помощи все эти годы не существовало. «Друзья мои, американцы!» — веско сказал симулякор Телбота своим суровым, сдержанным, солдатским, лидерским, отеческим голосом. Адамс навсегда запомнил этот момент речь речи. «Существует одна старинная христианская идея, о которой вы можете знать». И заключается она в том, что жизнь на земле, или, в вашем случае, под землей, есть всего лишь переход, всего лишь эпизод между жизнью, что была раньше, и вечной, иного рода жизнью, что последует потом. Однажды король-язычник на Британских островах обратился в христианство, представив эту жизнь как короткий полет ночной птицы, что влетает в окно теплого и освещенного пиршественного зала замка. Мгновение летит над разговорами и движением над оживленной дружеской вечеринкой, испытывая наслаждение оказаться вместе, населенным другими. А затем птица, продолжая свой полет, вылетает из освещенного зала, вновь покидает замок через другое окно. В пустую темную и бесконечную ночь с другой стороны. И она никогда больше не увидит этот теплый и светлый зал с его шумом, движением и праздником. и И тут симуляк Янси со всем его пафосом и достоинством, властностью и авторитетом слов, достигающих столь многих и многих человеческих существ, столь многочисленных убежищах по всему миру, сказал. «Вы, друзья мои, американцы, в своих подземных убежищах лишены даже этого момента, чтобы опереться на него, чтобы вспоминать» предвкушать или наслаждаться этим кратким полетом через освещенный зал. Как бы ни был он короток, вы имеете на него полное право, и все же из-за ужасного безумия пятнадцать лет назад, из-за одной адской ночи, вы обречены. Вы каждый день расплачиваетесь за то сумасшествие, что свело вас с поверхности земли точно так же, как бичи фурии изгнали двух наших прародителей из первого сада эпохи тому назад. «Это несправедливо. Каким-то образом однажды, я заверяю вас, это отчуждение прекратится. Ограничение вашей реальности, лишение вас, той жизни, что по праву ваша, с той же скоростью, что, как говорят, сопровождает первые звуки трубного глаза, эта ужасная катастрофа прекратится. Эта несправедливость рухнет, и когда это случится, оно не будет постепенным». Оно выбросит вас всех и изгонит вас, даже если вы будете сопротивляться назад к вашей собственной земле, что ждет вас наверху, ожидает, когда вы потребуете ее. Друзья мои, американцы, ваша земля застолблена за вами, и мы охраняем ее, Мы лишь те, кто обеспечивает ее сохранность на сей день. Но все здесь, наверху, исчезнет, и вы вернетесь назад. И даже память. Даже само понятие нас, тех, кто сейчас здесь наверху исчезнет, сотрется навсегда. И симулякор закончил свою речь так. И вы не сможете проклясть нас, ибо даже не вспомните, что мы существовали. Господи, — подумал Адамс, — и этот человек еще хочет увидеть мою речь. Видя его нежелание, Дэвид Талантано тихо сказал: Но я наблюдал за тобой, Адамс. Часть заслуг принадлежит и тебе. Чертовски мало, отозвался Адамс. Знаешь, все, что я всегда пытался делать, и это было верно, просто недостаточно. Я пытался смягчить их сомнения. Насчет необходимости их ситуации, но ты, Господи, ты, боже мой, ты же прямо назвал то положение когда они вынуждены жить внизу не просто необходимостью, но несправедливым, пременным, злым проклятием. И есть гигантская разница между тем, как я использовал симуляк Рьянси, чтобы убедить их, что им нужно терпеть, ибо наверху еще хуже вирусы, радиации и смерть, и тем, что сделал ты. Ты дал им торжественное обещание, заключил с ними соглашение, дал им свое слово. Слово Янси. В том, что однажды справедливость восторжествует. «Что ж, — мягко сказал Лантана, — в Библии сказано, — один Бог, который оправдает. Или примерно так я, не помню точно. Он выглядел уставшим, больше даже, чем Линдблом. Они все устали, весь их класс. «Какая же тяжелая ноша! — подумал Адамс роскошь нашего образа жизни. Никто ведь не заставляет нас страдать. Мы сами вызвались добровольцами. Он видел это на лице Лантану точно так же, как видел это или что-то очень похожее на лице, верно, Линдлома. Но не на лице Броуза, вдруг понял он. Человек, у которого больше всех власти и ответственности ощущает меньше всех, если вообще ощущает хоть сколько-то тяжести. Ничего странного, что все они дрожали. Ничего странного, что плохо спали по ночам. Они служили и знали это дурному хозяину.